Глава 43. Лида наконец вернулась в школу, выглядела понурно на роль в пьесе-репетиции, которые уже шли, полным ходом не претендовала и вообще часто плакала в туалете, как шептались девочки. Кружок она не посещала. Впрочем, как и я, лишь иногда меня просили внести пару изменений в реплики, что я и делал. Не напрягала. Фиолетовые держались от меня подальше, делали вид, что не замечают. Зато Женя буквально преследовала. Если бы не ее флирт, пусть детский и ненавязчивый, это могло бы сойти и за дружбу, но всем нашей маленькой компании было ясно, что девушка решила взять барона Скуратова осадой, если не штурмом. Артем страдал по а н е и делился со мной своими переживаниями. Видеть, как она разговаривает с другими парнями, Так и вовсе не мог. Бледнел, краснел и утыкался в тарелку. Благо, общались мы чаще всего в столовке. После четвёртого урока меня отвёл в сторону Кирилл. «Слушай, Коль, такое дело», — начал он, поглядывая по сторонам. Словно опасался, чтобы нас не подслушали. Дошли слухи, что Лукьянов не забыл про тебя. Хоть его и исключили, он злопамятный упырь и наверняка планирует месть. «Откуда инфа?» — спросил я. Слова Кирилла меня не удивили. Вполне логично, что Лукьянов затаил обиду. Другое дело, как и когда он собирается до меня добраться. В любом случае, действовать ему придётся хитро и неоткрыто, потому что папаша едва ли оценит новую эскападу сыночка против барона Зелёного клана. С ним общаются бывшие одноклассники, а с ними мои знакомые. Сарафанное радио, короче. — Ну, держи меня в курсе, если что. И спасибо. — Не за что. Мы ж друзья, правильно? Он внимательно взглянул мне в глаза. — Конечно, само собой. После уроков я заехал домой. Маши еще не было, она появилась только двадцать минут спустя. Скинула рюкзак в форме плюшевого кролика с поникшим левым ухом в прихожей, разразилась отборными ругательствами, совсем неподходящими особе княжеской крови, и схватила меня за руку. «Поехали! Я и так опоздала!» «Что случилось?» — поинтересовался я, пока она тащила меня к двери. «Выглядишь так, словно у тебя пончик украли». Маленькая княжна была до этой выпечки сама не своя и жутко гордилась тем, что могла умять до четырех за раз и при этом не толстела. «Быстрый метаболизм!» — добавляла она обычно, хвастаясь этим сомнительным достижением. Училка по алгебре оставила после уроков, чтобы объяснить задачи, которые мне никак не даются. Будто у меня дел других нет. Ну, по идее-то, ей сказать спасибо должна. В ответ Маша смерила меня уничижающим взглядом горящих серых глаз. — Падай на заднее сиденье, — проговорила она, делая паузы после каждого слова. — И не читай мне лекции о том, кому я что должна, лады. — Как скажешь, — усмехнулся я. — Ты, главное, успокойся. Уже все позади. — Из тебя выйдет отличный утешитель, — процедила, устраиваясь рядом княжна. — Прирожденный психолог повезет твоей жене, то есть мне. На блошином рынке Камнегорска, который назывался так именно потому, что торговали на нем исключительно животными, а не, как обычно, всякой всячиной, мы провели больше часа. не только потому, что шушиков, которые на самом деле назывались д л и н н о латинским словосочетанием, мало где продавали, только в трёх павильонах, но и потому, что Маша подошла к выбору питомца чрезвычайно ответственно, не только тщательно изучила все родословные, но и медицинские сертификаты, в конце концов объявила, что «очаровательная сучка, я начал понимать, старого псаря». с молочной львиной гривой, острыми доберманскими ушками, подвижным бархатистым носиком и похожим на клок сахарной и розовой в а т ы телом, именно то, что нужно. Стоила она 245 тысяч, но мне скинули пятерку, поскольку к н и ж н у хорошо знали на рынке, где она появлялась, как выяснилось, довольно часто. н у и потом, как сказал продавец, для него честь услужить столь владетельным особам. Сам он был простолюдином с аккуратно стриженной рыжей густой шевелюрой, напоминавшей средневековый шлем. Вместе с Шушиком он вручил нам переноску, поддон, две миски для еды и воды, недельный запас корма и ошейник с поводком, так что подарок был, можно сказать, даже упакован. — Ты собираешься прямо сейчас в е с т и его тому старику? — о с в е д о в а л а с ь Маша, когда мы отъехали от рынка. да что — Жаль, я бы поиграла с этой крошкой. Она тяжело вздохнула. — Хоть денек. — Послушай, давай в благодарность за помощь я куплю тебе шушика, — предложил я. — Мы недалеко уехали. — Нет, — решительно мотнула головой княжна. — Ни в коем случае даже не думай. — Почему это? — удивился я. — Во-первых, такие дорогие подарки девушка от парней принимать не должна. Слишком обязывает. Во-вторых... Родители будут против и заставят его вернуть. А это будет больно и позорно. В-третьих, и я не хочу, чтобы мой будущий муж транжирил деньги, ясно? — Слушай, — не выдержал я, — ты действительно решила выйти за меня или прикалываешься? Что-то я уже не пойму. — Конечно, шучу, глупенький, — усмехнувшись, Маша похлопала меня по руке ладошкой. — Меня выдадут за какого-нибудь княжеского сынка. Надеюсь, он окажется не слишком уродлив. Так что не волнуйся, если за тебя кого и просватают, то Аньку. Думаю, мне незачем ехать с тобой к старику. Не хочу видеть, как Шушек достается кому-то другому. Так что завези меня домой, ладно? У меня полно уроков. И мелкая язва отвернулась, уставившись в бронированное окошко.